С каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра, на разбросных подушках, сидела принцесса. Её лицо издали было не разобрать. Кажется, у неё были длинные волосы или этот тёмный платок падал на её плечи. Вряд ли она знала, что он на неё смотрит и что вообще есть какой-то Саша. Но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты, и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, Сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек. И тут же всё исчезло. За спиной с грохотом закрылась тяжёлая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвёртый уровень. Интересно, о чём она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идёт к ней по лабиринту, то есть обо мне, не зная, что именно обо мне За стеклом замелькали колонны станции, и поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам, работало два. Саша отделился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. Странно думал он, как я изменился за последние 3 уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину и всё.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 Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно. На эскалаторе стояла уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Саше вдогонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке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 Давёл на уроке пения молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошёл к нему и дал по морде. Разрезал колёснуло совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и пра аут экзекбат.